Они звучали предостережением эти моменты, но новые восторги заглушали их тревожный смысл. И Керенский докладывал Временному правительству, что волна энтузиазма в армии растет и ширится, что выясняется определенный поворот в пользу дисциплины и возрождения армии. В Одессе он поэтизировал еще более неудержимо. «В вашей встрече я вижу тот великий энтузиазм, который объял страну, и чувствую великий подъем, который мир переживает раз в столетия. Будем справедливы!» Керенский призывал армию к исполнению долга. Он говорил о долге, чести, дисциплине, повиновении, доверии к начальникам, говорил о необходимости наступления и победы, говорил словами установившегося революционного ритуала, которые должны были найти доступ в сердца и умы революционного народа. Иногда, даже почувствовав свою власть над аудиторией, бросал ей смелое, становившееся крылатым слово о взбунтовавшихся рабах и революционных держемордах. Вообще он на пожаре русской храмины взывал к стихии погасни, вместо того, чтобы тушить огонь полными ведрами воды. Слова не могли бороться с фактами, героические поэмы, с суровой прозой жизни. Подмена Родины свободой и революцией не уяснили целей борьбы. Постоянное глумление над старой дисциплиной, над царскими генералами, напоминание о кнуте, палки и прежнем солдатском бесправии или о напрасно пролитой кем-то солдатской крови, все это не могло перекинуть мост через пропасть. Между двумя составными частями армии страстная проповедь новой сознательной железной революционной дисциплины, то есть дисциплины, основанной на декларации прав солдата, дисциплины митингов, пропаганды, политической агитации, безвластия начальников и так далее. Эта проповедь находилась в непримиримом противоречии с призывом к победе, воспринимавший впечатление в искусственно приподнятой театрально-митинговой атмосфере, окруженной непроницаемой стеной партийных соратников и в министерстве, и в объездах, в лице приближенных и всевозможных делегаций, депутаций, советов и комитетов, Керенский сквозь призму их мировоззрения смотрел на армию, не желая или не умея окунуться в ее подлинную жизнь и, наконец, почерпнуть в ее мучениях, страданиях, исканиях, преступлениях реальную почву, жизненные темы и настоящие слова – Эти будничные вопросы армейского быта и строя, сухие по форме и глубоко драматичные по содержанию, никогда не составляли тем его выступлений. В них была только апология революции и осуждение некоторых сделанных ею же извращений в идее государственной обороны. Солдатская масса, падкая до зрелищ и чувствительных сцен, Слушала призывы признанного вождя к самопожертвованию, и он, и она воспламенялись священным огнем, с тем, чтобы на другое же утро перейти к очередным задачам дня. Он к дальнейшей демократизации армии, она к углублению завоеванию революции. Так, вероятно, ныне в храме пролетарского искусства заплечные мастера... Палача Дзержинского смотрит с умилением на страдания молодого Вертера перед очередной ночью пыток и казней.